На газете, расстеленной поверх платформы, стоят термосы с кофе, бутылка спиртного, развернуты пакеты со снедью. Все трое усердно жуют, прихлебывая кофе из складных стаканчиков. Теперь уже совсем светло, но туман пока не рассеялся, он такой же густой, как и раньше, только уже не молочно-белый, а зеленоватый. Но из всего окружающего мира видна по-прежнему только задняя стенка товарного вагона. — Вы для меня оба новички, — говорит Виктор. — Я вас в зоне не видел, ничего хорошего от вас не жду. Вы меня наняли, и я постараюсь, чтобы вы остались живы как можно дольше, а поэтому не извольте обижаться. В зоне церемониться некогда. Буду просто лупить, чем попадя, если что не так. — Только, пожалуйста, не по левой руке, — говорит Антон. — А почему не по левой? — удивился Виктор. Она у меня сломана с детства, я ее берегу. — А, — Виктор усмехается, — а я думал, ты левша, пишешь левой. Ладно, буду по голове. Как она у тебя с детства? — Уж очень вы с нами суровы, шеф, — говорит Антон и тянется к бутылке. Но Виктор перехватывает бутылку, накрепко завинчивает пробку и сует бутылку в рюкзак. — Хватит, — говорит он э хе -хэ Хе-хе-хе-хе! -хэ — произносит Антон и наливает себе еще кофе. — Тихо как! — говорит профессор. Он задумчиво курит, откинувшись спиной на рычаг. — Здесь всегда тихо, — говорит Виктор. — До пулеметов далеко километров пятнадцать, а в зоне шуметь некому. — Неужели пятнадцать километров? — говорит профессор. Я и представления не имел, что можно так далеко углубиться. Можно. Углублялись. Сейчас вот туман рассеется, увидишь, как они тут углублялись. «Длинный скрипящий звук!» — доносится вдруг из тумана. Все даже Виктор вздрагивают. «Что это?» — одними губами произносит побелевший Антон. Виктор молча мотает головой. Он все еще прислушивается, но вокруг снова стоит ватная тишина. «А может быть, это все-таки правда, что здесь живут?» — говорит профессор. «Кто?» — презрительно говорит Виктор. «Не знаю, но есть легенда, будто какие-то люди остались в зоне». «Болтовня это, а не легенда», — обрывает его Виктор. Никого здесь нет и быть не может. Зона — это, понятно? Зона. На протяжении этого разговора Антон вертит головой, переводя взгляд с одного на другого. Он все еще бледен, но постепенно успокаивается. — Я, конечно, понимаю, — говорит он, — что зона — это именно зона, а не лона, — Не два газона и не три, скажем, э, безона, но на всякий случай я с собой кое-что прихватил. Он похлопывает себя по заднему карману. Что? Прихватил. Виктор уставился на Антона неподвижным взглядом. Что-то там еще прихватил, голова два уха. Антон продолжает многозначительно похлопывать себя по заду. Дай сюда. Говорит Виктор и протягивает руку. Зачем? Дай сюда, говорю. Антон колеблется, выражение многозначительного превосходства сходит с его лица, он растерянно глядит на профессора. — В зоне стрелять не в кого, дурак, — говорит Виктор. — Давай свою пушку. — Не дам, — решительно говорит Антон, но сейчас же добавляет тоном ниже. — Мне нужно, понимаете, шеф? — Понимаю, — говорит Виктор неожиданно мягко. Только на самом деле ничего такого тебе там не понадобится. Если долбанет тебя по-настоящему, то ничего тебе уже не поможет. А если прикует тебя или, скажем, прижмет, то я тебя вытащу. Мертвого, да, брошу, но а живого вытащу. Это я тебе обещаю, зря денег не беру, давай».